Получилось? Сама не верю, что получилось. И без особых надо сказать усилий. Нет, я все понимаю, не для меня бабка старается. Она ведь из тех, кто для ближнего палец о палец. Все ясно. Думает о себе. А о ком она должна думать? О странной незнакомой женщине из прошлой жизни? Все старики эгоистичны. А уж она. К тому же почти доверяет. Почти. Думаю, что абсолютно она доверяла одной Полине Сергеевне. Уж та заслужила высочайшее доверие, что и говорить. Всей своей жизнью никчемной, всей своей рабской сущностью и природным лакейством. Небрезгливой собачонкой была моя мать. Служила преданно, с поджатыми лапками и высунутым языком, рабыней заура. Но верное поле давно уж в могиле, а королевишна еще здесь, на этой земле. И беспокоиться о себе надо думать. Все старики дрожат за своё бесценное здоровье. Все цепляются за постылую жизнь. И не верьте, что эта жизнь им давно надоела. Проклинать будут, на чём свет стоит, а всё равно будут хвататься. Хвататься хилыми лапками, держаться худыми своими ручонками. Хотя её бабкой не назовёшь, не бабка она определенно. Старуха, да... Мумия, точно, изыргиль, шапокляк, но только не бабка. Ходит, как тень, кольцами звякает, костями гремит и золотишком своим. Не расстаётся со своим барахлишком ни на минуту, даже спит в своём тёмном склепе при цацках. Но мне на них наплевать, наплевать на её золотишко. Никогда мне это не прельщало. Страшное зрелище по утрам. Вываливается из спальни, как труп из гроба. Я такое в кино видела, как из склепа. Мумия, да, тень отца Гамлета. Вываливается и плетется в ванную. Звяк-звяк, дрынь-дрынь, тук-тук. Ох, выходит. Приведенная в порядок, волосы причесаны, седые рваные пакли, губы подкрашены, помада бордо Водила освежена французскими ароматами. Вот это бр! просто беда. Духи давно испорчены. Пахнут спиртом и уксусом. Цветы нездоровые мочи, темные, мутные. А она ими еще поливается. Я открываю форточку, запах невыносимый. Присаживается, весьма довольная собой молчит. Мы вообще не разговариваем. Перекидываемся пустыми фразами о погоде, меню и прошедшие ночи. Про прошедшую ночь, конечно, она. Рассказ повторяется ежедневно, без изменений. Спала ужасно, было невыносимо душно, как вариант холодно. Комары летали, мухи, оса. Короче, измучилась и мечтает об одном — лечь и поспать. Все это чушь и вранье. Я встаю по ночам и слушаю ее. Храпит. Храпит под телевизор, прикрывая его. А телевизор орет прилично. Душно? — сочувственно спрашиваю я. «А что вы окно не открыли?» Она вздрагивает и смотрит на меня с явным укором. «Окно?» — переспрашивает она. «Так будет же шумно, я совсем не усну». Я поняла. Главное в жизни — выспаться. Хотя всё это довольно смешно. Досыпает она в течение дня, выдрыхнется днём, а ночью понятно. Очень мадам озабочена сном, больше, чем всем остальным. Еда ее интересует постольку-поскольку. Ни едок она нет. Но не отказывается, видна, голодала. Первые дни ела, как молодой мужик. А потом наелась и так, клюет себе понемногу. Политика ее очень интересует. Новости бдит каждый час. Маньячка какая-то. Я говорю ей, а что вы там хотите услышать? Да все одно и то же ведь. Путин диктует хорошо поставленным голосом. Зюганов твердит об успехе счастливой и честной жизни при коммунизме. Бабульки, наверное, тащатся. Миронов невразумительно жуёт губами и кособочит собачий рот. А Жирик беснуется, всё ему нипочём. Думаю, поднюхивает кокаин. Иначе откуда берётся столько силы и прыти? Нет, смотрит, впялится в телевизор и слушает, и пальчиками постукивает по столу. Нервничает, что ли? По моим мозгам постукивает. Ведь не скажешь, хозяйка. Наслушается и к себе, к телефону звонит подружке. Слышу, журчит, говорит, негромко, наверное, обсуждает меня. Ну или болячки. Старуха, тебе хлебом не корми, а дай потрундеть про болячки. Но мне не жалуется, нет. За что покорнейше благодарю. После разговоров заходит на кухню и водит носом. А что у нас на обед, Лида? Я отчитываюсь то да сё, всё, что вы любите. «А-а-а!» — тянет она и уходит. Не пойму, разочарована или довольна. Да наплевать. Я занимаюсь домашними делами, уборка, стирка, обед. У неё телевизор. Орёт. Заглядываю, естественно, спит. И храп её богатырски разносится по всей квартире. Думаю, откуда в таком тщедушном тельце такие разряды и децибелы? «Дела переделаны, я собираюсь в магазин, точнее, на рынок. Там всё дешевле». Она удивилась, узнав, что я езжу на рынок. «Да, там дешевле. А раньше...» «Здравствуйте, Полина Сергеевна. А раньше всё было дороже», — тянет она. «Мне Поля рассказывала, на рынке всё самое дорогое самое свежее». «Было», — вздыхаю я. «Так было раньше, когда рынки были колхозные, и там торговали крестьяне, а сейчас перекупщики. Торгует всем импортным, турецким, китайским и прочим, и там подешевле, поверьте. Она пожимает кузнечьями плечиками. Ну, вам виднее. Список она оставляет мне накануне, ее пожелания. Я читаю, усмехаюсь и дописываю свое. Мой список куда прозаичнее. Репчатый лук, картошка, морковь, килограмм риса и гречки, курица, творог, растительное масло, сахар и соль. Ее пожелания написаны мелким бисерным почерком. Шоколад слава, пористый, колбаса телячья, 200 граммов, банка оливок с косточками, а это подчеркнуто. Килечка прибалтийская. Килечка. Ах, как она нежно об этой рыбешке. Ну да ладно. Пусть будет килечка. Иду к ней, предупредить, что ухожу. Она сидит в кресле в гостиной и читает журнал. Мне интересно, какой, но обложки я не вижу. Не забыть бы потом посмотреть. Я говорю ей, что иду в магазин, и она неохотно поворачивается и вздыхает. Надолго? Ух ты, надолго! Значит, ей не безразлично, когда я буду дома. Я выхожу на улицу и жадно глотаю воздух. С утра я надышалась запахом старости, испорченных духов, и еще тоски. Невыразимой тоски. Что ж, сейчас это моя жизнь. И значит, надо смириться. Эту долю я сама себе выбрала. Из положительного старуха не жадный. Чейки не проверяет. Однажды сунул нос и обалдела. А цен? Её аж скрутило. Колбаса по пятьсот рублей, сыр по восемьсот. Нет, невозможно. Как это может быть, Лида? Ой, не хочу я этого знать и больше смотреть не буду. Вам, Лида, хватает? Я киваю. Нормально, я же рассчитываю, Лидия Николаевна. Не рассчитаешь бюджет, и сразу в трубу. Мясо вот дорогое, но мы же его почти не едим. Куры дешевле, овощи и фрукты по сезону. В общем, справляемся. А уж когда я работу найду, совсем заживем. Выдала я про работу, и заживем, и сама испугалась. Точнее, испугалась, что испугается она. Решит, что я тут надолго, что я навсегда. Но нет, только кивнула и тут же спросила. А что там с работой? — Обещают, — ответила я, — няне к ребёнку. К школьнику, в смысле, ну, типа гувернантке, что ли. Покормить, погулять, сделать уроки. Я же учительница. Снова кивает задумчиво. Видно, что размышляет, не повредит ли моя работа её удобством и благополучию. Ну и я помалкиваю. Как будет, так будет. Она совсем не разговорчива. Ещё один плюс. Видно, что привыкла к молчанию и одиночеству. И это её совсем не тяготит. Что ж. Здесь я ее понимаю, сама из таких. Из В душу не лезет, мосты не наводит. Прошлой моей жизнью не интересуется. Все, что хотела, я сказала сама. Была замужем, развелась. Точка. И вот что интересно. Про Полину Сергеевну она не спрашивает. Ни одного слова. Как жила последние годы, как умирала. Неужели не интересно? Ведь близкий же был человек. Потом до меня дошло. Не хочет расстраиваться. Как-то обмолвилась. Надо беречься от отрицательных эмоций. Да, старость — это еще и равнодушие. Это они тоже умеют, одинокие старики, оберегаться. Правда, с наслаждением смотрят всякие катаклизмы, теракты и прочее. Вот ведь чудеса. Но сны не рассказывает. И сериалы тоже. Опять же спасибо. Помню, как баба Маня рассказывала свои сны. «Ох, как же я это не любила!» Говорила ей, «Баб, хватит!» Она обижалась. А Тонька Дурында пересказывала все сериалы, сидела у телевизора с утра до вечера и смотрела все подряд. Все в ее тупой башке мешалось и путалось. Луис Альберто полюбил просто Марию и мою вторую маму, господи боже мой, а вечером вываливала все это на меня это молчит. Толк-шоу «Любимый» тоже не обсуждает. Иногда мы смотрим их вместе. Она, конечно, комментирует современные нравы, но без пены у рта. Тоже плюс. Ненавижу я фразы типа «А вот в наше время!» Можно подумать, когда-то все были безгрешны. Как же? Человек грешит всегда и везде. В лачуге, на троне. В XVII веке и в XX. Так он устроен. Видно, что королевишный не из ханжей С интересом смотрит про современную моду и иногда восторгается. Не изнытиков. Заболит голова, ложится в постель. Жалобно вякнет только. лейда, пожалуйста, крепкого чаю. И тишина. Не скулит. Ест неаккуратно, как все старики, хотя старается. Но всё на полу. Под ногами и вокруг губ. Нехвастливо. Ничем не кичится, не хвалится. Шубами не трясёт, фотографии молодости в нос не сует, просто скромница, да и только. Про кольца однажды сказала небрежно. Всё подарки супруга, только вот это кольцо я купила сама. Колечко странное, скромное, никаких бриллиантов, но полустертой серебряной монете овал из бледно-розоватого неровного камня, а на нём профиль девушки. «Сердолик», — сказала королевишна. И старая монета, очень старая. Вразительно подчеркнула она. Мне говорили, что век восемнадцатый, а может и раньше. Я это кольцо купила в Крыму, в Рыбачьем. Пожилая татарка, полная, с длинными еще смыленными косами и очень красивым, почти библейским лицом. Торговала каким-то серебришком, видно было, что своим, семейным. Глаза у нее были наполнены тревогой и болью. Королевишна замолчала. Вероятно, что-то случилось в семье, и ей очень нужны были деньги. Татарка выложила старые маниста, браслеты, серёжки. А это кольцо было на пальце у той женщины. Я сразу его приметила и стала разглядывать. Она это заметила. «Нравится?» — усмехнулась татарка. «Так оно же копеечное!» «А мне всё равно», — ответила я. «Просто понравилось очень». Торговля шла плохо, я тут со своим интересом. Ну и сторговались, попросила татарка, довольно дорого. Но я не торговалась, очень хотела это кольцо. Сняла она его с тяжёлым вздохом, было видно, что не хочет расставаться. И протянула мне. — На, забирай, бабкины ещё, заговорённые. И отвела в сторону влажные глаза. Я отдала деньги, и быстро ушла. Мне почему-то стало неловко. Даже слегка испугалась, что значит заговорённая. Отчего и зачем? Но не спросила у татарки. Испугалась чего-то. Да она была не очень склонна к разговорам. Вот и нашел всю жизнь, не снимая. И люблю его больше всех остальных. — Счастье принесло? — спросила я. — Или хотя бы удачу? Королевишна пожала плечами. — Да кто ж его знает, может, и принесло. Я ведь жива до сих пор. На ногах ничем ужасным не болею. Думаю? Да. Думает она. Старая стерва. Отняла у тетки семейное кольцо, воспользовалась ситуацией. Куда той было деваться? Может, ребенок болел или мать? Но ведь выцегонило кольцо, ей захотелось. А что может быть важнее, чем ее желание? Правильно, ничего. Ничего нет важнее ее хотелки. А ведь могла просто дать денег. Не бедствовала же. Удачу ей принесло. Ага, как же. Ещё посмотрим, какая-то у нас удачливая старая дрянь. И всё-таки я её ненавижу. Как вспомню своё счастливое детство, так ненавижу ещё сильнее. Она отняла у меня всё. Как хочется мне иногда, глядя на неё... Но я отворачиваюсь, чтобы не видеть её. И беру себя в руки. Невыносимо. Невыносимо смотреть, как она чавкает, как на ее дряхлый подбородок стекает струйка бульона, как хлебные крошки обметывают ее сморщенный рот, как размачивает она сушку в стакане с чаем, опуская в него свои корявые, скрюченные пальцы, как начинает храпеть у телевизора и по подбородку течет уже несу погустая и вязкая слюна. Я ненавижу ее, ненавижу всем сердцем, желаю ей смерти, и смерти нелегкой. Я жила со старухами бабой и Тонькой. Бабу я обожала, вторую едва терпела. Я понимаю, что старость и дряхлость вещи малоприглядны. Но ни баба, разумеется, ни мерзкая Тонька не вызывали у меня столько отвращения. Никогда! А это... Перед сном выходит из ванны, на морде слой крема толщиной в два пальца. Смешно, да. Кремами она вообще очень интересуется. Уткнется носом в экран или в журнал и замирает. Лид, а вы не знаете эту ферму? Хорошее качество. Нет, Леди Николаевна, не знаю. Я кремами вообще не пользуюсь. Куда уж нам, деревенским? Это я про себя. А зря, осуждает она. Хотя... Кожа у вас, надо сказать, замечательная. Понятно, воздух, питание. Не то, что здесь, в городе. Ага, думаю я. Ты ведь тоже, милочка, не в шахтах росла. Тоже? оттуда Из глубинки. И что же? Не помогло. И косметички твои не помогли. И французские средства. Что, совсем ничего? Да нет, думаю. Просто ты уже старая рухлядь. Былая роскошь. Вот ты кто. И в твои сто пятнадцать гладкой кожи уже не бывает. «А вы делали пластические операции?» — смелее я. «Я?» — вздрагивает на морде сплошное неудовольствие. «Нет, никогда. Процедуры разные, да, но хирургии ни разу». Всегда моя мумия полоскалась сама, по часу сидела в ванной. А тут вдруг однажды. «Лида, простите, а вы не могли бы помочь мне помыться?» «Да, разумеется, Лидия Николаевна». Спасибо за честь, вот уж к телу. Ох, как растут мои акции! Вхожу в ванную, стоит раздетая, боже мой! Как это ужасно! Старое дряхлое тело, реки вен на ногах, кривые суставы, как корни у дерева, закостенелые бугры позвонков, раздутые артритом колени, груди тощие, пустые, словно крепко безжалостно выжатые лимоны, кожа дряблая, серая, в желтизну, сухая, как высохший лист, в мелких чешуйках и жабьих наростах. Я гребу ее, но... В какой-то секунду меня посещает сопливая жалость. В горле встает сухой твердый комок, который никак не могу проглотить. Мне жалко ее? Эту ленивую гнусную дрянь, всю жизнь прожившую за чужой спиной? Нет, так не будет. Я знаю, что я должна испытывать к ней». Я мою ее и отворачиваюсь. Мне противно. Чужая старуха, поломавшая всю мою жизнь. Господи, да разве она в этом виновата? Я все понимаю, но Полина Сергеевны уже нет. Как и кому я могу отплатить? Иногда на нее нападают приступы жадности. Например, вдруг ее заедает на квартирных счетах. Слишком много начислено за воду. Вы что ли дольете ее без счету? «Вы понимаете, что у нас счётчик? Идите в ЖЭК, и разберитесь!» Я начинаю объяснять. «Вы купались. Смена постельного и большая стирка. Мытьё окон. Тоже вода. Нет!» — мотает головой и требует разобраться. «Раньше у меня таких счетов не было!» — твердит, как заведённый. «Раньше!» «А раньше ты стирала и мыла окна?» «Мыла с мыльной пеной ковры, стирала шторы, купалась как положено, а не как ты могла?» Раньше сама готовила и мыла посуду. Господи, я плитой сжег. Вернее, делаю вид, что иду разбираться, придумываю что-то, оправдываюсь и обещаю воду беречь. Она гундосит ещё три дня, а потом забывает. Зато лекарства требуют самые лучшие, самые дорогие, импортные. Нашим не верю, сплошные подделки. Да боже мой! Какая тебе разница, подделки или нет? Что тебе уже поможет? В твои 18. Раз в две недели следует вызвать врача. Это как отче наш. Непременно. Болит, не болит, а избольте. Приходит участковый, молодой, чуть полноватый мужик, лет сорока, приятной наружности. Но я не могу отделаться от глупой и смешной навязчивой мысли. Мне кажется, что в детстве он был страшной ябедой. Одет он слегка неряшливо. Потертая об шлага рубашки, блестящие коленки у брюк, похоже, что он холостяк, но при галстуке и в пиджаке. У него цепкие глаза и сладкая улыбка, словно радуется он ей как родной. «Дорогая Леди Николаевна, как живете, как животик!» — острит этот доктор, ну прямо и болит, не иначе. «Всех и вся жалеет, глазки заводит, охает, будто к маме заехал родной». А эта старая дрянь еще и кокетничает с ним. Вот уж смех. Глазки закатывает, подхихикивает, бровки делает домиком, ротик гузочкой. Принаряжается, вытаскивает свое ветхое трепье, бархатный халат на золотых пуговицах, комбинацию с пожелтевшим кружевом. Душится так, что хочется выскочить на балкон и остаться там навеки жалуются ему обстоятельно и долго с подробностями про несварение. Меня даже начинает тошнить, а он этот и болит. Само внимание и терпимость, лицо серьёзное, сосредоточенное и озабоченное. Да, да, Лидия Николаевна, конечно, учтём, конечно, подумаем и разберёмся. А в чём разбираться? В том, что ей двести лет? В том, что её пучит, В том, что плохо видят глаза и трясутся руки? В том, что болят колени и скачет давление? «Ну, рассмешил, разбиральщик!» Я иду на кухню, достала уже эта сладкая парочка, воркуют, и шепчутся два голубка. Потом королевишна с царской миной на лице мне говорит «Лейда, напоите Германа Ивановича кофе!» Он, я думаю, голоден. Прислуга подобострастно кивает. «Конечно, сейчас же. Герман Иванович, о как, не меньше!» присаживается и смотрит на меня пристально и внимательно. Недобро так смотрит, что за баба появилась тут вдруг. Я ставлю кофе и ватрушки, еще теплые, полчаса, как испекла. Он молча пьёт и ест, и кидает на меня странные недоверчивые взгляды. Подозревает, королевишна важно присаживается рядом и тоже требует кофе. Айболит мягко останавливает её. А давление, Леди Николаевна, она кокетливо машет рукой. «Ах, пустяки, от одной чашки хуже не будет!» И поправляет прическу. Кокетка! Через минуту раздаётся звонок Подруга по имени Евы. Мадам хватает трубку. «Ах, как не вовремя!» Закатывает глаза, томно вздыхает и удаляется в свою комнату. Герман Иванович смотрит мне у глаза. Я убираю со стола и отвожу взгляд. «Странно!» — вдруг говорит он. Я оборачиваюсь к нему. «Что именно?» — спрашиваю. «Да всё!» — усмехается он. «Вот ваше появление, например». Айболет не отводит глаза, и я вижу в них холод и злость. «Он претендент?» — у меня перехватывает дыхание. «Он тоже рассчитывает?» — я беру себя в руки. «А что вас так удивляет?» — делаю большие глаза. «Я дочь её домработница». Остановилась на время, и так вот сложилось. Леди Николаевна — человек одинокий, очень нуждающийся в помощи. А я нуждаюсь в угле и работе. Взаимная выгода. Что-то не так? Он усмехается. Да нет, всё вроде бы так, но... Всё равно странно. А где вы были раньше, позвольте спросить? Раньше. Я удивляюсь. А раньше у меня была личная жизнь. Муж и семья. И, кстати, работа. И куда же потом все это подевалось? Он ухмыляется. А вот это уже не ваше дело, отрезаю я и отворачиваюсь к плите. Вы извините, айболит идет на попятный, просто Лидия Николаевна мне не чужой человек. А время сами знаете. Одинокая старая женщина, кто ее защитит? Я резко поворачиваюсь к нему. А, значит, вы тот защитник, вы родитель за ближних. «Вы Робин Гуд из Шервудского леса? Может, и так?» Соглашается он и тоже встаёт. Я остаюсь на кухне, сердце колотится, слышу, как мне кричат. «Проводите Германа Иванчеллида!» Я выхожу в коридор и, любезно улыбаясь, открываю входную дверь. «Прошу вас, доктор!» Елейно говорю я, и он, конечно, замечает мою язвительность. «До встречи!» Он он и выходит за дверь. Я чувствую, как меня покидает силы словно этот доктор-вампир. И еще я понимаю, что у меня появился враг. Или это мое больное воображение, мое недоверие ко всем без исключения. А если он просто порядочный человек, родеющий за одинокую старуху? Ведь действительно все знают, как это бывает».